имели тесные коммерческие связи с Новгородом, опиравшиеся на договор 1195 года. Новгородские корабли, равно как и готландские и фрисские суда, ходили по Балтийскому и Северному морям. В свете этих событий мы можем лучше понять повествование Матвея Парижского. При подготовке новгородцев в 1238 году к защите своего города от монголов все людские и материальные ресурсы города должны были быть мобилизованы. Следовательно, новгородские купцы не могли тогда не послать свои корабли в Северное море, не принять какие-либо обязательства, связанные с покупкой сельди. Примечание. Следует упомянуть в данном контексте, что в книге Матфея Парижского Существует значительная неточность относительно имен Готия и Фрисия. Письмо императора Фридриха II, приведенное им, гласит, что татары превратили в пустыню такие страны, как Фрисланд, Готланд, Польшу, Богемию и так т.д. Здесь, очевидно, Готия и Фрисия относятся к некоторым русским приграничным районам. Одновременно с тем, как были получены известия относительно монгольского вторжения с Балтийского моря, во Францию и Англию прибыли посланцы с рассказами о походах кочевников на Переднем Востоке. Специальный посол Сарацин, в основном по поручению старейшины горы, то есть шейха-убийц, просил западной нации о помощи. Для понимания этого хода со стороны передневосточных мусульман нам следует вспомнить, что напряженные отношения между мусульманами и христианами в Палестине несколько разрядились в результате примирительной политики императора Фридриха II в ходе крестового похода, который обычно называется шестым, хотя он не был признан папой. Из-за конфликта с императором, как подлинный крестовый поход, политика Фридриха была заклеймена мусульманом папистами, которые не хотели никакого компромисса с неверными, как умиротворительное. По этой причине, а также потому, что убийцы вряд ли могли рассматриваться как достойные уважения союзники, посол Сарацин встретил в 1238 году небольшую поддержку как во Франции, так и в Англии. Ответ епископа Винчестерского был весьма характерен.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 был направлен не только против нехристианских неверных, но также против еретиков и схизматиков, включая греческое православие. Католические нации отвергли идею сотрудничества с мусульманами на Переднем Востоке, а две из них, шведы и тевтонские рыцари, даже посчитали, что настал подходящий момент для нашествия на Русь. Как шведы, так и тевтонские рыцари были вовлечены в это время в в христианизацию языческих народов, финнов и карелов к северу от Финского залива, летов и эстонцев к югу от него мечом и крестом. И те, и другие, кажется, рассчитывали тогда на слабость северорусских городов Новгорода и Пскова, хотя ни один из городов не был уничтожен монголами, оба временно были лишены какой-либо помощи от разоренного великого княжества Владимирского. Итак, в июле 1240 года шведы, под предводительством могущественного герцога Биргера, появились в устье Невы в попытке преградить Новгороду выход в море. Прежде чем они смогли двинуться дальше, молодой новгородский князь Александр, племянник Юрия II, привел свою маленькую, но сильную армию к Неве и нанес суровое поражение шведам. Последние потеряли значительную часть своих сил, и лишь немногие, включая самого Бергера, сумели уплыть назад в Финляндию. После этой победы князь Александр стал известен как Невский.